Глава 18. Сквозь ночь. В задней комнате салона Чикаго Томсон стёрёг Хола Колби, который был искусно связан и привязан к стулу, на котором сидел. В отеле же миссис Донован в полном разгаре был обед. Внезапно вошёл Гам Смит и занял своё привычное место. Он только что прибыл с заставы у и поскольку в обеденное время улицы Хиндерсвилля были пусты, то он никого не встретил. «Привет, Гам!» – сказал Билл Гатлин. «Полагаю, ты слышал, что мы поймали черного койота». «У меня нет сегодня никакого другого дела в городе, кроме как узнать об этом, но я был уверен, что Холл Колби поймает эту тварь». Правда, в последний раз он выглядел немного таинственно и тревожно. «Где же преступник?» – спросил шериф. «Он под стражей в салуне Чикаго», – ответил дикий кот Боб. «Полагаю, лучше отвезти его в тюрьму», – сказал Гаммс Смит. «Полагаю, ты оставишь его в салуне Чикаго», – ответил дикий кот Боб. Ты знаешь, кто это? Бал, разумеется. Бал, чёрта с два. Это Колби. Гамп Смит немного побледнел. Здесь должно быть какая-то ошибка, сказал он негромко. Кто поймал его? Еву поймал Бал. И здесь не может быть никакой ошибки, сказал Билл Гатлин. Я-то всегда считал, что это не бал. Вот как, сказал Гэм Смит. Но салун Чикаго не место для опасного преступника. Сразу же после обеда я привезу его в тюрьму, откуда он не сбежит. Говорю тебе, Ты оставишь его в Чикаго, сказал дикий кот Боб. Я шериф этого вашего округа, пролаял Гам Смит. И никому не позволено вставать у меня на пути во время исполнения служебных обязанностей. Ты слышишь меня, дикий кот Боб? Я слышу тебя, но это производит на меня не больше впечатления чем ослиная задница. Ответил дикий кот, украсив своё замечание особенно зловещими и страшно наглядными непристойностями. Он закончил свою трапезу первым и вышел. Когда же Гамсмит тоже вышел от миссис Донован, он первым делом отправился в свой собственный салон. Здесь он набрал полдюжины бездельников, Напоил каждого из них и повел эту банду в салон Чикаго. Придя туда, он потребовал от хозяина, чтоб тот немедленно выдал ему личность Холла Колби, известного также как Черный Койот. «Он в задней комнате», – ответил хозяин салона. «Если вы требуете его, что ж, идите, возьмите его. Он мне не нужен». Перед дверью в заднюю комнату сидел дикий кот Боб. Его локти покоились на коленях, и в обеих руках покачивались револьверы сорок пятого калибра. Именем закона, взвизгнул Гам Смит своим высоким тонким голосом. Я требую выдать мне личность Хола Колби. Пошёл к чёрту, выродок, закричал дикий кот Боб. Ты лучше прислушайся к доватам разу, мадикий кот. Крикнул шериф. Или я должен буду применить к тебе всю мощь закона. Дикий код боп, подняв голос ещё выше, чем его старинный враг, излил на него поток бессвязных богохульств и грязной брани. Гам Смит повернулся и прошептал что-то одному из своих людей который тут же вышел из комнаты с двумя другими. После этого Гамма-то шел на другую сторону помещения и, указывая на маленького старого человека, сидящего перед запертой дверью, обратился к своим оставшимся сподвижникам. «Возьмите его, ребята! Выполните свой долг!» Один из его людей выступил вперед. Дикий кот Боб крутанул револьвер вокруг указательного пальца и не прицеливаясь сбил шляпу с головы этого парня. Трое остальных отскочили назад. Вдруг послышался звук разбиваемого стекла изнутри комнаты, где находился под стражей Колби. Раздался протестующий голос Томпсона, а затем выстрелы. Дикий кот Боб вскочил на ноги и потянулся к дверной ручке. На миг таким образом он повернулся спиной к бару. В этот миг Гамм Смит поднял свой шестизарядный револьвер и выстрелил. Без единого звука Дикий кот Боб обрушился на пол и лежал неподвижно. Смит и его люди бросились к двери. Она была заперта. Это была тяжелая крепкая дверь несколько минут сопротивлявшейся их совместным усилиям. Когда наконец она сдалась под их натиском, и они переступили через порог, то увидели лишь тело Томпсона, распростёртое на полу в луже крови. Чёрный койот скрылся. Окружённая людьми в масках, расправившимися с её телохранителем, Диана Хендерс исключительно ясно видела всю тяжесть своего положения хотя она и не узнала ни одного из людей, устроивших на неё засаду, тем не менее, достаточно хорошо понимала, что они действуют по приказу Корсана. Записка открыла нью-йоркцу, что ей известно тайна его двуличности и что она владеет документами, неопровержимо эту двуличность доказывающими. В любой момент Диана могла вывести мошенника на чистую воду. Это и толкнуло его на отчаянную авантюру. Корсон поставил в банк. Замаскированные в саднике, внезапно напали на них с одна высохшего оврага. Они окружили Диану и её телохранителя. Не успели те даже моргнуть глазом. Всё же, под прицелами их револьверов, Айдаху, верный неписанному кодексу своей должности и своей эпохи, бросился на защиту дамы. Тут уж будь он один или с кем-то ещё, всё равно он понял, что счёт не в его пользу. Кто-то должен был погибнуть. Заговорили револьверы, и за своё рыцарство он был сбит с седла и оставлен умирать на выжженной земле. А его противники умчались на юг, увозя с собой диан. Пришла ночь, но в саднике продолжали свой путь Двое скакали впереди Дианы и четверо позади. Они ехали быстро, не жалея лошадей. Приняв во внимание этот факт и то направление, куда они двигались, Диана поняла, что они стремились к границе. Впрочем, где-то в горах они перешли на медленный шаг и около 9 устроили краткую передышку. В этом месте была вода, в которой смогли освежиться и лошади, и их хозяева. Поначалу Диана пыталась расспросить об их намерениях, но они отказывались отвечать, куда её везут. В конце концов, проклятиями и угрозами они заставили её замолчать. Маска никто из них не снимал, пока темнота полностью не скрыла от неё их черт. Это, как и почти ненарушаемое молчание, убедило её в том, что похитители боятся быть узнанными а следовательно, они были рекрутированы где-то поблизости, может быть, из числа ее соседей. У Дианы возникло неприятное подозрение, что за всегда-то из заведения Гамма-Смита приют Гамма «Ликеры и сигары» мог бы узнать всех их. Похищение в таком случае было спроектировано или по меньшей мере допущено шерифом. Это было, конечно, немыслимо, зато не противоречило предыдущему выводу, то есть тому, что похитители выполняют распоряжения Корсона. Какие цели они преследовали, об этом она не догадывалась. Может быть, они хотели на время перевести её в какое-то скрытое место, где она более не могла бы помешать планам нью-йоркца. Но у них могли быть и более дурные намерения. Она знала что Корсон никогда не сможет спокойно владеть заставой Ю, пока она жива. И он был не настолько глуп, чтобы не принять этот факт во внимание, но хватит ли у него смелости разделаться с ней? После полуночи они перевалили через вершину в таком месте, где не могло остаться даже намёка на какой-либо след, и оказались на крутом, опасном склоне лисистого каньона. Дюжину раз жизнь девушки была в опасности. Её единственным телохранителем была ловкость и устойчивость капитана. По получасам позже каньон расширился, образовав небольшой горный карман. Здесь они вновь остановились. Во мраке глубокой, узкой горной теснины её глаза наконец различили очертания небольшого домика. Мужчины спешились. Один из них предложил Диане тоже спуститься, и когда она сделала это, парень грубо взял её под руку. "Идём со мной", хрипло сказал он и отвёл её в хижину. Открыв дверь, он втолкнул её внутрь и проследовал за ней. Щеркнула спичка, осветившая единственную бедно обставленную комнату. Стол, несколько скамеек и пара коек были на скорую руку сколочены из ветвей деревьев, растущих вокруг хижины. На столе стоял подсвечник со свечой, которую парень не преминул зажечь. С краю находился чернёный камин. Над ним располагалась длинная полка с множеством коробок и бедонов. На колышках и гвоздях по бокам камина висела грубая топорная кухонная утварь. Сковорода, кастрюля, кофейник. Большой котелок для кипячения воды был наполовину зарыт в пепле грязного камина. Вошли остальные мужчины. Все они вновь были в масках. Один взял котелок и вышел с ним наружу. В скором времени он вернулся с водой. Другой принес дров, а потом он не мог. А третий начал готовить еду. Они привезли с собой некоторое количество муки и бекона. В бедонах над каминной полкой нашлись соль, сода, перец и сахар. Там же были кофе и чай. Аромат готовящейся еды заставил Дианну почувствовать, как она голодна. Надо сказать, её положение, хотя и тяжёлое, пока ещё не достигало той точки, которую она сочла бы опасной. Хотя отношение к ней со стороны этих людей было и довольно-таки неприязненным, но ни разу оно не становилось действительно угрожающим. То, что они делали, очевидно, совершалось лишь под давлением приказов, приказов человека или людей, которые не принимали в похищении никакого активного участия. Они даже не присутствовали на месте событий. Да и здесь, в этом скрытом месте в горах, не было ни одного из них. Диана Хендерс была более или менее знакома с этими южными горами, достаточно знакома, чтобы понять, что прежде она в этом месте никогда не оказывалась. Это было идеальное место для того, чтобы совершить преступление и уничтожить или скрыть все следы его. Девушка отбросила неприятные мысли и обратила внимание на бекон, шипящий на камине. Он наполнял комнату восхитительным запахом. Ей была дана порция, и сидя на одной из примитивных куек, она жадно уничтожила её. Её страхи, каких бы они ни были размеров, ничуть не испортили девушке аппетит. Да и вообще, внешне она никак не показывала, что боится, самих ли похитителей или той судьбы, которая была ей уготована. Ужин был закончен. Один из мужчин встал и вышел из домика. Из последовавших односложных бесед она поняла, что его посылают назад, по пройденному ими пути, в какое-то место, где он мог дежурить в качестве часового. Казалось, что о него вовсе не ожидают преследования, но принимают эту меру предосторожности лишь в согласии с полученным приказом или разработанным заранее планом. После ужина посетители немного покурили, а затем один за другим повалились спать на грубой доске. Они расположились так, чтобы девушка не могла подойти ни к двери, ни к единственному окну, не потревожив при этом кого-либо из них. Человек, ложившийся последним, задул свечу. Диана Хендерс растянулась во всю длину своего тела на грубых скамьях, составлявших основу одной из кушеток, и попыталась уснуть. Неизвестно, сколько времени она пролежала без сна, но в конце концов погрузилась в лёгкую дремоту, от которой пробудилась около 3 часов утра, услышав стук лошадиных копыт рядом с домиком. Затем раздались приглушённые мужские голоса. Внезапно девушку охватило предчувствие близкого спасения. Она услыхала, как открылась дверь, и мгновенно двое из спящих на полу людей проснулись и сели. «Кто это?» – спросил один из них. «Я», – ответил один из вновь прибывших. «Будите остальных, нам надо убираться отсюда». Он шагнул к столу, черкнул спичкой и зажег свечу. В её первом неярком свете Диана узнала фигуру того человека, который отправился после ужина исполнять роль часового. Другой человек, приехавший с ним, был хулколби. "Убери свет, чёрта в придурок", закричал один из разбуженных людей. "Ты что, хочешь, чтобы девчонка узнала нас всех?" Свет был сразу же выключен. Хол колби шагнул в её сторону. Всё в порядке, иди, сказал он. Я пришёл за тобой. Часовой сказал товарищам: кое-кто идёт за нами по следу. Колби обогнал их кратчайшим путём. Он ехал за ними около часа. Он говорит, что их трое. Мы должны уходить. Прохитители в спешке поднялись и отправились за лошадьми. Колби взял Диану под руку. "Идём", сказал он. "Я вытащу тебя отсюда". "Зачем мне уходить отсюда, если кто-то едет сюда, чтобы отнять меня у этих людей?" спросила она. "Но я-то здесь", сказал Колби. "Я заберу тебя с собой. Идти. Пойдём. Мы должны спешить". Она покачала головой. "Нет, я остаюсь здесь. Они не дадут тебе остаться. Они силой возьмут тебя с собой. Лучше тебе пойти со мной. Я твой друг. Ты не можешь быть одновременно и их, и моим другом". Он снова взял её под руку. "Поехали. У нас нет времени на то, чтобы валять дурака". Они стали бороться. Когда он попробовал вытащить её с силой, она сжатым кулаком ударила его по лицу. "Ты!" закричал он, применяя к ней неизменный эпитет. "Ты, чёрт возьми, пойдёшь!" Он поднял её на руки и вынес наружу. Ночь шла к концу. Почти все похитители уже оседлали своих лошадей. Где её лошадь? спросил Колби, и когда коня подвели, он грубо бросил девушку в седло и связал принадлежащим ей волосом. Затем он вскочил на свою собственную лошадь и ведя на поводку капитана, устремился по каменистому, заросшему лесом ущелью на юг. А несколькими милями заподня трое мужчин остановили коней на перевале. Мы опять потеряли этот чёртов след, кисло пробормотал Пит. Бал выпрямился на своей звёздочке и откинул голову далеко назад. Его ноздри были расширены. Что ты высматриваешь там наверху? спросил Шурти. С лед этого стада баранов не ведут на небеса. Чувствуешь? спросил Бал. Что? Запах палёной древесины. Восточный ветер принёс его. Поехали. Он слепою поскакал сквозь мрак, рассчитывая лишь на инстинкт и на зоркость своей лошади, на восток, к тому предполагаемому огню, от которого мог исходить этот слабый, едва уловимый запах горевших дров. Там, где есть огонь, там должны быть и люди, так обоснованно решил Бал. Через полчаса Трое уже скользили, качались и вертелись, спускаясь по крутому склону ущелья в подобную чащу расщелину в горах, где в неясном свете раннего утра они увидели жалкую, однако защищённую от непогоды хижину. Из покосившейся трубы поднималась тонкая струйка дыма. В недвижном воздухе этого кармана она поднималась наверх, к краю стены каньона, а там Ветер уносил её на запад. Трое ковбоев спрятали лошадей среди деревьев, а сами кое-где прячась за кустарником, а где и ползая на четвереньках, подкрались к хижине с трёх сторон. Балл должен был войти первым. Выпрямившись и прыгнув к входу, он ворвался внутрь маленького здания, держа на изготовку два револьвера. Но там было пусто. Лишь последние красные угольки тлели в покрытом многолетней грязью камине. С одной стороны, валялась жирная сковорода, с другой стоял котелок, наполовину наполненный тёплой водой. Тяжёлый, резкий запах плохого табака висел в воздухе. Они были здесь, но они ушли, сказал Бал, когда его друзья присоединились к нему. Они не могли уйти далеко, сказал Шорт. Трое нашли след, ведущий далее по каньону, и двинулись согласно ему. А несколькими милями впереди них Колби и Диана с шестью замаскированными мужчинами выскочили на широкую равнину, расстилающуюся у подножия гор. Здесь они остановились. Пусть один из вас поменяется лошадьми с девчонкой скомандовал Колби. А потом все вы сворачиваете обратно на северо-запад. И не забудьте задать знатную перушку в Хиндерсвилле. Ну что ж, Грифт, бери её лошадь. Зачем? спросил Грифт. Чтобы навести на ложный след её друзей в Хиндерсвилле, разумеется, ответил Колби. Скажи им, что нашёл её коня с той стороны гор на западном ранчо. Пускай они там её ищут, пока рак на горе не свистнет. Грифт, удовлетворённый этим объяснением, спешился и взял коня Дианы, после чего она была привязана к его лошади. "Теперь прочь", сказал Колби. "Я позабочусь о девчонке". И он отправился на юг. Тогда как остальные свернули на запад. "Ну, думаю, я еха дурачу", сказал Колби, когда они отъехали на достаточное расстояние. Диана не ответила. "Те три парня идут по твоему следу, Ди", продолжал Колби. "Они достаточно сообразительны, чтобы отличить след капитана. Полагаю, я неплохо провёл их. Грифт никогда не стал бы меняться, если бы он знал мои мысли". Диана молчала. Она даже не взглянула на него. Некоторое время они ехали молча. "Слушай, ди", воскликнул наконец Сколби. "Ты можешь точно так же принадлежать кому-то, как твоя лучшая лошадь. Ты принадлежишь мне, и я намерен владеть тобой столько, сколько мне захочется. Я теперь богат." Я получу все деньги, какие мне нужны от Лилиан Мэнилл, но люблю я только тебя. Только тебя я хочу, и тебя я собираюсь получить. После того, как я получу все деньги Лилиан, я брошу её, и мы с тобой совершим путешествие. Но между тем, на какое-то время, я должен всё же жениться на ней чтоб получить эти деньги, понимаешь? Ублюдок, пробормотала Диана, содрогнувшись. Отлично. Если ты хочешь принадлежать ублюдку, называй меня так, сказал он, посмеиваясь. Ведь с сегодняшнего дня ты принадлежишь мне, и обратного пути у тебя не будет. Ты ведь думала, что отвергла меня, разве не так? Ты хотела этого грязного бандита, да? Ну так ты его не получишь. Если он сейчас не следует за тобой по пятам с теми тремя парнями, то он уже не догонит нас даже по эту сторону границы, а уж по ту сторону он не найдёт нас за сотню лет. Он пойдёт по следам копыта капитана, пока не догонит тех ребят. И эта шайка понаделает в нём дырок. «Славно же одурачил я все это стадо, а?» Взгляд Дианы Хендерс выражал неописуемое презрение и ненависть. Колби погрузился в молчание, увидев, что вовлечь девушку в беседу невозможно. Так они и проехали еще с милю. Внезапно, далеко-далеко на севере, прозвучали слабые, едва слышные звуки перестрелки. Балл и его товарищи атаковали шестерых похитителей. Не было никакой преамбулы, ни одного вопроса не было задано. Трое просто пришпорили лошадей и обрушились на удирающих от них людей Гамма, которые, сделав свою работу, уже не имели ни малейшего желания вступать с кем-либо в дискуссии. В тот момент, когда Балл понял, что достиг предела в досягаемости, он открыл огонь из одного револьвера. С первого же выстрела один из преследуемых был выбит из седла. За этим последовал беглый огонь, пока не остался в живых единственный из шести. Держа одну руку высоко над головой, он остановил свою измученную лошадь. Свой револьвер он бросил на землю. Бал остановился возле него. "Где мисс Хендерс?" спросил он. Я ничего о ней не знаю. Я не видел её. Ты врёшь, тихо сказал Бал. Ты едешь на её лошади. Где она? Я даю тебе 5 секунд, прежде чем ты отправишься в ад. Кто обе забрал её на юг, в сторону границы? закричал Грифт и Бал удивился так как оставил этого парня запертым в Хендерсвилле. «Доставь эту лошадь домой, Грифт!» — сказал Бал. «На заставу Ю! Если ты соврал мне о мисс Хендерс, или если эта лошадь не будет на заставе Ю, когда я вернусь, я просверлю тебя. Понял?» Грифт кивнул. «Теперь пошёл прочь!» сказал Бал и повернул на юг. Вновь началась тяжелая, изнурительная скачка. Под палящим солнцем, через горячие солончаковые равнины трое гнали своих усталых лошадей. «Ты сделаешь это, звездочка! Ты сделаешь это!» шептал Бал на ухо своей лошади. «Она не может быть слишком далеко!» И нет никого, кто бы ушёл от нас с тобой, звёздочка. Не было и не будет. Когда-нибудь мы догоним её.